Глава пятая. Взорванные небеса. Варвара. Утром в субботу моя чудесная квартирка на седьмом этаже в новенькой многоэтажке подверглась нашествию, но не вражескому, а дружескому. Это примчалась мамуля, чтобы поддержать меня перед собеседованием. Так как я плескалась в душе, а мама забыла ключи от моего бастиона, проникнуть внутрь с разбегу любимой родительницы не удалось. Она измочалила кнопку звонка, двадцать раз позвонила мне на сотовый и уже практически выломала дверь, когда я, наконец, появилась из ванной и открыла ей. Уф, вареник, я уж нафантазировала всяких ужасов. Мама, каких? Что со мной может случиться? Да всё, что угодно. Кофе пьём? Я принесла клубничный чизкейк из твоей любимой пекарни. Мамуля выглядела восхитительно. Вот умеет она быть яркой, но не вульгарной. А новый бойфренд, который немного младше, очень её тонизирует. С ним мама, кстати, познакомилась на уроке латины. Я давно зазывала её в Рио, и она, наконец, пришла на пробное занятие. В тот вечер у мамы сорвался поход в кино, заболела подруга. Андрей в тот день тоже появился в танцевальной студии впервые. Раскаты грома, удар молнии, девятый вал эмоций, и вот уже целый год они не расстаются. Так мама встретила свою любовь. Очередную. Она порхает, а мне приятно видеть её в приподнятом настроении. Мы лихо расправились с чизкейком и занялись моим нарядом. Я так и не выбрала, в чём идти на собеседование. С одной стороны, это деловая встреча, значит, надо придерживаться офисного дресс-кода. С другой стороны, хочется всё же произвести впечатление на Глеба Николаевича. Чтобы сразу было видно, да, этой девушке можно доверить гостей, контракт на три миллиона и кофемашину. «Мама рылась в моём шкафу, а я маячила рядом в челках и кружевном комплекте и гнала от себя странную мысль. А что, если заявиться на собеседование прямо так, в чём есть?» Как бы отреагировал Глеб Николаевич. Внезапно грудь опалила жаром, внутри живота затянулся узел, а по бёдрам поползли раскалённые змеи. Ой, ну и мысли. «Что-то ты раскраснелась», — заметила мама. «Волнуешься?» «Успокойся, всё будет хорошо». «Ого!» Мама извлекла из закромов кромов лазурно-голубое платье-футляр. «Какое чудо! О, тут даже этикетка! Неужели ты ещё ни разу не надевала эту прелесть?» «Оно на мне трещит». Схватила на распродаже последний размер. Моего не было, а я не смогла удержаться. «Давай примерь». «Оно маленькое, увы». «Странно, а выглядит так, как будто специально для тебя». «Ну же, вареник!» Скептически, пожав плечами, я начала втискиваться в платье, не веря в успех операции. Однако, очевидно, ипотечная кабала отточила мои формы. Платье село идеально. «Вау!» — ошарашенно прошептала мама. «Доченька моя! Вау! Всё, Глеб Николаевич у нас в кармане! То есть, я хотела сказать, что место его помощницы мы уже забронировали». «Ты даже не представляешь, как выглядишь в этом платье. В нём у тебя глаза совершенно невероятного оттенка. Так, теперь садись, подкрутим концы». Мама включила плойку. Ей понадобилось значительное время, чтобы завить в изящную спираль каждую прядь моей шевелюры. В середине парикмахерского марафона мама попыталась сойти с дистанции. «Господи, сколько волос! Хоть прореживайся накосилкой!» «Давай вторую половину не будем накручивать. Типа так было задумано». «Нет уж, мамочка, заканчивай». «Ох, ладно». Поездка по городу на мамином Ниссане отвлекла от мысли о собеседовании. Если сначала я волновалась о том, понравлюсь ли я генеральному, то теперь мечтала хотя бы добраться до офиса живой. Ниссан, моя бесшабашная гонщица, колотила немыслимое количество раз». Её манера езды называется «Ха, а я всё равно первая». К счастью, сейчас в городе устанавливают всё больше видеокамер, фиксирующих движение транспорта. Попав несколько раз на штраф, мама призадумалась над своим поведением. Тем не менее, опускаясь на пассажирское сиденье её Ниссана, я всегда произношу молитву. До мегаинструментов мы домчались быстро. Субботние улицы ещё не были загружены автомобилями, как это бывает в будни. Без пятнадцати одиннадцать я уже вошла в здание. Сердце трепетало в груди, как пойманная птичка. Но недоступные чужому взгляду чулки с широкой кружевной резинкой являлись моим пропуском в мир самоуверенных женщин. Непонятно почему, но когда под платьем гуляет ветер, чувствуешь себя гораздо более раскованной. Удастся ли произвести впечатление на гендира Буду отвечать на его вопросы быстро и чётко. Как же хочется оккупировать приёмную. Сколько преимуществ у этой должности. Каждый день видеть нашего неотразимого босса, быть ему полезной. И зарплата, конечно, привлекательная. Так манит альпиниста недоступная и сверкающая снежная вершина. С таким окладом даже после взноса по кредиту у меня будет оставаться целая куча денег. Йоу. Хочу, хочу, хочу. Поднимаясь по лестнице, я вдруг вспомнила о слухах, связанных с внезапным увольнением секретарши Глеба Николаевича. Кое-кто говорит, что это происки Полины, невесты гендиректора. Мне трудно в это поверить. По-моему, Полина является образцом всех немыслимых добродетелей. Однажды я наблюдала, как она разговаривает с девочками на ресепшн. Потрясающе красивая, обаятельная и, как ни странно, вежливая. В ней не было ни грамосно-бизма или высокомерия, А ведь когда видишь перед собой блондинку модельной внешности, роскошно одетую, вооружённую сумочкой, которая стоит больше, чем твоя квартира, то сразу возникает мысль — от такой красотки хорошего не жди. Однако Полина рвала шаблоны. Потом я случайно налетела на неё в холле здания, так как привычку ходить, повернув голову на 180 градусов, никто не отменял. Надо же, уходя с работы, всем на прощание помахать рукой. В результате мы столкнулись — И довольно ощутимо. Простите, пожалуйста, взмолилась я, ожидая негодующего вопля, и бросилась собирать Полинины вещи. Ничего страшного бывает, улыбнулась она. Ух ты, флешечка! А я-то два месяца её искала. Ой, и помада моя любимая, она тоже тут. Надо же, оказывается, очень полезно иногда ронять сумку на пол. Вы сами-то как не ушиблись? Полина дотронулась до моего локтя. Нет, пролепетала я смотрела на неё как заколдованная и удивлялась её красоте. Полина была прелестной. Мы обменялись парой слов, а она уже меня покорила. Можно представить, как тают в её обществе мужчины. И кто-то будет говорить, что этот ангел выжил из компании секретаршу, никогда не поверю. Что ж, надо признать, именно такая невеста идеально подходит нашему крутому боссу. Изысканная, очаровательная, с прекрасными манерами. Поймав себя на этой мысли, я почему-то тяжело вздохнула. Даже не знаю, почему. Пустая приёмная, где мне и бывать-то раньше не приходилось, радовала глаз идеальным порядком и красивым дизайном. Сейчас я сделаю всё, чтобы завоевать этот плацдарм. Приехала рано. Шеф ещё отсутствовал. Глеб Глеб пролистал фотографии, присланные Полиной из Нью-Йоркской картинной галереи, и удивился собственному равнодушию. Нет, пару раз он улыбнулся. Полина стояла у абстрактного полотна и делала страшные глаза в камеру. «Нет, ты только посмотри, и это искусство?» Но былых эмоций сообщение, прилетевшее от невесты, уже не вызывали. Он мог за целый день даже ни разу не вспомнить о ней. А ведь раньше, когда расставались, с нетерпением ждал встречи. Хотелось поскорее обнять любимую малышку, прижать ее к себе. Чувства куда-то подевались. Вроде бы еще любит Полину, но вот нет ее рядом и нормально. Как так происходит? Куда все исчезло? Глебу нравилось работать в выходные. Меньше людей, меньше суеты, дороги свободные. А что их склад, например, работает 24 часа 7 дней в неделю? А он что ли рыжий? Ему тоже хочется. Его мания пропадать в офисе давно стала причиной размолвок с невестой. Блонинка требовала к себе больше внимания, но и бизнес требовал. По дороге в офис пришлось остановить машину, опять же, из-за Полины. Пообщаться на ходу не получилось. Невеста выглядела нетипично. Глеб увидел на экране смартфона заплаканное лицо. Носик покраснел, веки опухли. Полина прородала в камеру, что потеряла кольцо, подаренное Глебом на помолвку. «Не знаю, куда оно исчезло». — всхлипнула девушка. — Мы с Синтией всё перерыли, его нет. — Милый, успокойся, потом найдётся в совершенно неожиданном месте. Вещи умеют прятаться, как партизаны э -э, в лесопосадке. — А если оно не найдётся? — Тогда ничего не поделаешь. — Я так его любила, Глеб! — в отчаянии воскликнула блондинка. — Так им дорожило! — Наверное, не очень-то и дорожило, раз умудрилась потерять. Прозвучал чей-то насмешливый голос, и Глеб тряхнул головой, прогоняя звуковую галлюцинацию. Он вспомнил, как выбирал это кольцо, и готовился к торжественному вечеру, как волновался, протягивая девушке раскрытую бархатную коробочку. В тот момент Полина была для него самой желанной и необыкновенной женщиной. Он был влюблен и околдован. Ему хотелось постоянно видеть ее рядом а теперь страсть и упоение, которые он раньше испытывал, кажется, кажется чем-то нереальным. Трудно поверить, что когда-то эта женщина вызывала у него такие яркие чувства. Куда всё исчезло? «Ещё бы она не потеряла кольцо с её умением создавать вокруг себя хаос!» Вновь прозвучал в голове тот же насмешливый голос. Глеб поморщился, Перспектива превратиться в человека, который ведет сам с собой за беседы, его не привлекала. А Полина действительно мастерски генерировала художественный беспорядок. Она жила на три дома, порхала, как бабочка, между квартирой Глеба, собственной студией и комнатой в особняке ее родителей. И везде устраивала бардак. Сначала это его умиляло, потом стало напрягать, а теперь все чаще вызывало бурный протест. Девушка на самом деле не выживет без двух миллионов пар обуви. Ладно, хорошо, с этим еще можно согласиться, но почему он обнаруживает фиолетовые лабутены в ящике рабочего стола? Когда невеста уезжала, Глеб выгребал изо всех углов ее вещи и отправлял в гардеробную а в последнее время заметил, что все более тщательно избавляется от следов женского присутствия в своей квартире, возвращает в студии аскетичный и брутальный вид. Почему он не изнемогает от тоски, когда любимая за океаном? Наверное, в квартире Синтии сейчас тоже полный разгром? Нет, конечно, Полина была идеальной невестой вмиг очаровала всех его партнёров, семью. В любой компании, где они появлялись вдвоём, яркая блондинка производила неизгладимое впечатление своей красотой, манерами, умением поддержать приятную и лёгкую беседу. Но сейчас его всё чаще раздражает Полинина страсть всех очаровывать. То, что раньше пленяло искренностью, теперь кажется фальшивым и неестественным. Принцессе она, кстати, так и не нашла подход. Это очень странно, ведь кошка ему досталась милая и кроткая. С ней никаких проблем. А Полину не переваривает. Сразу начинает обиженно пахтеть, отворачиваться. В последнее время Глеб уже несколько раз ловил себя на мысли, что боится услышать это Полины. «Знаешь что, давай наконец-то займёмся свадьбой». В этот момент... Накатывало странное ощущение, словно он вот-вот совершит непоправимую ошибку. Но ведь он не может аннулировать своё предложение. Это было бы подло по отношению к Полине. Она не виновата, что его чувства растаяли. Успокоив беднежку, договорившись, что она перестанет плакать и постарается как-то пережить исчезновение кольца, Глеб — посмотрел на часы и раздражённо отбросил смартфон на сиденье. В 11 в офис подъедет девчонка-копирайтер, а до этого ему надо успеть ещё в четыре места. 40 минут Глеб провёл на складе. Недавно перешли на новую систему маркировки для более рационального использования площадей, и хотелось выслушать замечания персонала. Сотрудники заверили, что собирать заказы стало проще и быстрее. Гигантские металлические стеллажи убегали вверх. Везде царил идеальный порядок. Потом Глеб заглянул в сервис-центр, и парни сразу соблазнили его бетоноломом. Они знали, чем можно порадовать шефа. — Смотрите, Глеб Николаевич, какой зверь! Удар мощнейший, входит как в масло. Вы обязательно должны попробовать. Глеб, конечно, не устоял, но сначала его заставили облачиться в одноразовый защитный комбинезон с капюшоном. «Нет уж, вы надевайте, Глеб Николаевич, костюмчик-то у вас крутой, запылится! Нафиг!» Рукоять увесистого десятикилограммового отбойника приятно легла в ладонь. Бетонный блок на площадке около мастерской — специально припасённое для производственных экспериментов, Глеб разворотил за считанные минуты. Получил удовольствие от процесса и совсем забыл о Полине и потерянном кольце. Поднимаясь наверх к себе, подумал о том, в какой восторг пришёл бы отец, увидев все эти инструменты. Батя обожал мастерить, постоянно пропадал в гараже, а Глеб был его вечным хвостиком. Сейчас он нашёл бы, чем порадовать отца. Мужских игрушек у него море. Тот же бетонолом. Правильно парни сказали. Зверюга. Одно удовольствие таким работать. В приёмной на краешке дивана сидела девушка. Она поднялась ему навстречу и улыбнулась. Радостно и смущённо. «Здравствуйте, Глеб Николаевич. Я Варвара. Из отдела копирайтинга. Мне сказали подойти к одиннадцати. Глеб замер на пороге. Ему вдруг показалось, что яркое сентябрьское солнце ломилось в окна безумной массой, выдавило стекла, затопило помещение раскаленным потоком, и он в нем тонет. Он на мгновение ослеп, утратил дар речи, попытался вдохнуть, чтобы ответить на приветствие, но воздуха не нашел. Кислород закончился. Дышать было нечем. — Глеб Николаевич! — удивлённо пробормотала девушка. На её щеках вспыхнул румянец. — К одиннадцати! И вот я пришла. Что-то не так? Глеб не мог оторвать взгляд от её лица, от сияющих небесно-голубых глаз, и не понимал... Что с ним происходит?